горелые фостера в больших количествах бродили по близости от нашего лагеря с момента пленения патриарха но помогать нам выиграть пари не собирались время от времени срабатывали ловушки в лесу на равнине почти каждый день приходилось летать к озеру единственное нашей стоящей добычи за всё это время остались 10 оранжевых мартышек пойманных точнее отобранных среди многочисленных пойманных По дополнительному разрешению, которое не замедлил прислать Шанкар Капор, клетку с мартышками мне поставили рядом с клеткой патриарха, чтобы выяснить, как животные тихой реагируют на близкое соседство с гориллами. Это могло пригодиться, хотя мы пока не знали как. Мартышки поглядывали на огромную обезьянну с почтением, но ни чуть её не стеснялись и не боялись. Патриарх, в свою очередь, не пытался запугать своих соседей издевая вопли и бросаясь на сетку, что часто делают обезьяны некоторых других видов. Он вообще вёл себя с большим достоинством. Кэт, часть свободного времени неизменно проводила рядом с жилищем мартышек и быстро подружилась со всеми. Наибольшую симпатию она испытывала к одной из них, молоденькой самочке, едва вышедшей из детского возраста, которую она нарекла Викторией в честь нашей будущей победы над шарпом. а мы звали Вики. Кэт могла часами сидеть у клетки, разговаривая с Вики, которая отвечала ей на своём торобарском наречии, похожем на болтовню Пьянова и на полнетянина. Она ужасно сюсюкала над мартышками, называя их своими красавицами и милыми крошками, но её общее настроение, безнадёжно испорченного отсутствием по утрам в ловушках новых экземпляров горилл, это не улучшало. Малыш, горестно звала она. Ты же у нас эксперт по слабостям обезьян, придумай что-нибудь. В прошлый раз ведь придумал. Нам надо во что бы то ни стало обскакать Шарпа, поддержал я. Если получится, раскрутим старого вояку на самый роскошный обед у Дагина, какой только видел этот ресторан. Может, спеть им песенку или устроить театральное представление? предложил Криг. Ты только скажи, мы всё сделаем. Я согласны исполнить для них стриптиз посреди пляжа у озера, лишь бы они пошли в ловушки, сказала Кэт. И буду готовить завтраки лично для тебя каждое утро в течение месяца по возвращении на землю. Всегда весёлый и беззаботный малыш ходил мрачнее тучи. Наконец, его посетила мысль, которой он не замедлил поделиться с нами. Давайте отправим патриарха на орбиту. Ось живёт в грузовике Артемиды под присмотром Дианы. Лучше, чем она, мы его не убережём. Вдруг он, сидя здесь в клетке, читает наши мысли и телепортирует своим сородичам о местонахождении ловушек, чтобы они и близко не подходили. Предположение Рика было не менее фантастическим, чем его задумка поставить ловушку на месте бывшего лагеря, понадевшись на то, что горелы там расслабились. Лучших идей ни у кого не нашлось, и мы согласились. Клетку с патриархом решили отправить на Артемиду завтра же. По счастью, мы не сделали этого немедленно, поскольку уже наступал вечер, и возиться с погрузкой никому не хотелось. Иначе малыш совершенно зазнался бы, потому что когда на утро мы отправились проверять ловушки, четыре захлопнулись в течение дня после предыдущей проверки, остальные ночью Там сидели шесть великолепных горилл фостера, в остальных четырёх оказались другие звери. Слетав к озеру, сигнализация на таком расстоянии не действовала. Мы привезли оттуда ещё одного самца, а пять из ловушки, установленной на пляже, и с другой выгнали весёлую банду мартышек. Когда всех пленных доставили в лагерь, расставили над их клетками навесы, а радостное возбуждение несколько улеглось, Ко мне подошла Кэт и потянула в сторону. Мы удалились прочь от посторонних глаз в столовую, и она неожиданно уткнулась лицом мне в грудь, крепко обняв обеими руками. Так мы стояли несколько минут. Я гладил её по голове и ничего не понимал. "Я боюсь, Пит", сказала она наконец. "Сама не знаю чего, но боюсь. И больше всего боюсь этих странных животных". То они упорно не даются нам в руки, то вдруг сами лезут в ловушки. Может, у них заржавела телепатия? попытался пошутить я. Стало туго работать, требуется смазки, или у них произошёл общий племенной сбой в экстрасенсорных способностях? Не смейся, я серьёзно. Мне страшно. Впервые в жизни мне по-настоящему страшно, а ведь я никогда ничего не боялась, даже когда была маленькой. Прошу тебя, милый, прошу тебя, давай побыстрее закончим работу и уберёмся с этой планеты. Здесь всё не так. Я попытался приподнять её голову и почувствовал, что моя рука, коснувшись её лица, стала мокрой. Кэт плакала. Да, стальная Кэт, стоя посреди лагеря, набитого желанной добычей, дала течь и просто плакала, как испуганный ребёнок. А я пытался её успокоить. В последнее время у меня тоже были основания для тревоги, правда, другого рода. Мои сны, переставшие меня беспокоить с самого момента приземления на Тихой, вдруг вернулись с новой силой. Но это больше не были беспорядочные кошмары, объединяемые лишь общим местом действия и главным героем, заросшим черно-серой шерстью клыкастым чудовищем. Теперь мне почти каждую ночь снился один и тот же сон, который я видел в памятную ночь в отеле Козерог на Безымянной. Какая-то прогалина в джунглях, заваленная мёртвыми телами. Умирающая Кэт ползёт по земле, пытаясь дотянуться до своей винтовки. Я сам стою напротив раненого монстра с пустой винтовкой в руках. Он прыгает, а я не успеваю достать пистолет. Потом всё тонуло в кровавом тумане. Теперь у нас насчитывалось восемь горилл, включая патриарха. На следующее же утро мы обнаружили в ловушках ещё четырёх. Заказ был выполнен более чем наполовину, а если не считать старую, ещё старше патриарха самку и его самого, то ровно наполовину. Мы отправили всех животных, включая мартышек на Артемиду. Я сам отвёз их на корабль и в очередной раз связался с Шанкаром. Конечно, слишком старые особи нежелательны, но только в том случае, если сможете добыть более молодых, сказал Шанкар. Если же нет, сойдут любые. Именно перспектива получения приплода является наиболее заманчивой. Однако изучение патологий, связанных со старением животных данного вида, также будет для меня интересно. А что, дело пошло на лад, а? Шанкар улыбнулся и хитро подмигнул. Мы все на это надеемся, сказал я. Нам до чёртиков надоели здешние места, уже хочется домой. Если вам удастся набрать 20 молодых, половозрелых особей, свяжись со мной опять. Я постараюсь заставить ООП увеличить квоту отлова за счёт стариков. Проблем возникнуть не должно. Для вида как такового они уже не важны. Думаю, вам разрешат их вывезти с остальными. Но если не выйдет, вам ведь не трудно будет доставить их обратно на планету и выпустить? Нет? Нам надо вывести с планеты уйму оборудования. Катер сделает туда обратно 3 или 4 рейса. Стариков захватим с одним из них и отвезём до поверхности. Хотя я лично предпочёл бы выкинуть их из грузового люка на высоте километра. Не представляешь, сколько они нам испортили нервов. Но мы доставим их на тихою Откроем клетки и все сообща дадим им хорошего пинка под зад. А мартышек вы уже поймали? спросил Шанкар. Мы их тут не ловим, мы тут от них обороняемся, ответил я. При желании могли бы обеспечить ими все зоопарки галактики. Чудные зверьки, улыбнулся Шанкар. Я хотел преподнести их Кэт в подарок, но она настояла на оплате обычным порядком. очень серьёзная девушка. Ну что ж, нет так нет. С ней такое бывает, не обращай внимания. Я очень рад, что поручил работу именно вам. А горил фостер никто пока не ловил, только вы с этим и могли справиться. Ты преувеличиваешь. Вот тут рядом с нами занимается их отловом один человек, который считает, что он с этой работой справится лучше. Правда? Удивился Шанкар. Кто такой? Я его знаю? Шарп. Стивен Шарп. Ах, Шарп! Обрадовался неизвестно чему Шанкар. Я о нём слышал. Ну так пожелаем ему удачи, верно? А вы завершайте отлов и возвращайтесь. Жду с нетерпением. Мне тоже хочется, чтобы вы поскорее вернулись, и я мог заняться вплотную своими горелами. Мне просто нехорошо примыслить, что они уже мои, но всё ещё так далеко от меня. Передавай привет всем, Кэт, персонально. Следя за тем, как роботы размещают клетки в необъятном чреве грузового отсека, я между делом болтал с Дианой, узнавая новости. Научникам исследовательского центра Тихая запретили высадки на планету до улучшения качества связи. В чём причина сбоев, никто не знает. Как с этим бороться, тоже неизвестно. Несколько помогают пакетные передатчики, почтовый голубь, да только где ж их взять? Их широко применяют в армии. Они есть у СОЗ, но эти парни нам уже несколько раз отказали даже в простом доступе к своей системе. Так что почтовый голубь, они нам вряд ли дадут. И это слишком большие штуковины, на скутер их не установишь. Так что нам всё равно не удалось бы обеспечить двустороннюю связь между теми, кто остаётся в лагере, и теми, кто ледает в лес. Я вернулся в лагерь и первым делом увиделся с Кэт. Мне хотелось убедиться, что с ней всё в порядке. Камилла, её кибмастер, выдала биосу диагноз о наличии у Кэт лёгкого стресса, вызванного нервным перенапряжением. Этим и объяснялся недавний срыв Я предлагал Кат перебраться на недельку в Медотек Артемиды и позволить Диане подлечить ей нервы, но она отказалась. Мы с Крейгом находились примерно в таком же состоянии, просто пока держались. Сезон выдался нелёгким, одна инферночего стоила. Высадка на одну лишь эту планету уже могла кого хочешь вывести из состояния душевного покоя. Потом Соломония И бесконечное передвижение по всей планете в поисках перламутровых питонов. И вот теперь тихая, со всеми её загадками. С виду не более опасная, чем парк развлечений где-нибудь на земле. Да только в здешнем парке явно были аттракционы, не указанные в программе, а посетители не спрашивали, хотят ли они прокатиться на таких каруселях. Я был измотан бесконечным однообразием кошмаров последних ночей. И уже начинало сказываться отсутствие полноценного сна. Крик не в меру расстроился после исследования им озера. Я не понимал его озабоченность по поводу отсутствия в биосфере планеты каких-то там фрагментов и какое отношение это имеет к нам. А когда он начинал объяснять, то я не мог толком разобраться. Одному малышу всё было нипочём. Он моментально приходил в себя после любой неудачи. А всё, что не находилось в данный момент прямо у него перед глазами, вообще не замечал и никаким стрессом подвержен не был. Его необычайно крепкий организм легко переносил любые трудности, и у него почти постоянно держался повышенный жизненный тонус. Нам оставалось лишь втихомолку ему завидовать. "Ты настоящий пофигист, малыш", сказал я ему однажды. "Что за слово?" Удивился он. Я от тебя такого ещё не слышал, в свой адрес, но уверен, что то оскорбительное опять. Ты сам придумал. Нет, дружок. Его изобрели ещё в 20 веке специально для тебя и для таких, как ты. Оно определяет человека, которому на всё в жизни плевать, и фактически является вольным переводом твоей клички. Не расстраивайся, в данном случае это комплимент. Гориллы больше не попадались, но нас отсутствие добычи уже не беспокоило так, как раньше. Всё-таки контракт оказался закрыт более чем наполовину. Даже если больше ничего и не поймаем, работу можно считать выполненной. Мы отменили перестановку ловушек с места на место, смирившись с тем, что в деле отлова горил решительно ничего прогнозу не поддаётся. Полномере мы осознали этот факт после пленения 11 особи всего за двое суток. Нечего суетиться. Если они попадутся, то попадутся и так. Кэт немного переживала лишь из-за нашего парея с шарпам. Ты ошибаешься, едко сказала она Рику. Патриарх вовсе не отпугивал, горел с помощью телепатии. Пока он находился в лагере обезьяны попадали к нам пачками. А теперь взгляни, ну хоть бы одна. А если он наоборот завлекался родючий в ловушке, чтобы не скучать в одиночестве. Давайте приволочим его с орбиты обратно сюда, не растерялся Рик. Пускай сидит и приманивает. Шарп выходил на связь ежедневно, аккуратно ставя нас в известность о своих перемещениях. Иногда он находил время немного поболтать. Я заметил, что во время сеансов с миротворцем эфир всегда на удивление чист. Но, спросив Бирса, узнал, что обстановка прежняя. Качество приёма становилось хорошим лишь когда нас вызывал Стив. Конечно, у меня есть почтовый голубь, сказал он в ответ на мой вопрос. А ты как думал? Причём никакой-нибудь полуфункциональный хлам, который промышленность выпускает для гражданских служб. а настоящий почтовый голубь способный не только передавать пакеты информации, но и приносить чужие. Так что я вас тоже хорошо вижу. Да что там? Ты знаешь, такие ПГ по службе в армии. Да, я их хорошо знал. Ещё я знал, что когда Шарп говорил с нами с Арбитой, у него не было ПГ. Иначе нам не пришлось бы пользоваться посредничеством Дианы. Где же Стив его достал? Я не имел сведения относительно того, какое оборудование состоит на вооружении СОЗ, но она одновременно являлась и спасательной службой, а не только контрольно-наблюдательной. У спасателей настоящие почтовые голуби могли быть, должны быть. Мои сомнения относительно происхождения передатчика Шарпа развеял сам Шарп. Пришлось воспользоваться своими старыми связями в армии Хорошо иметь повсюду друзей. Опять ураньево. Трудно представить, что некие старые друзья взяли и предоставили человеку, для которого служба в армии навсегда закрыта, спецтехнику, ограниченную для использования гражданскими лицами. Врач Шарп никогда как следует не умел, и чтобы не заставлять его продолжать это делать, я перевёл разговор на другую тему. про себя отметил, что Крейг должен быть прав. Молчание и Шар пообещали обеспечить обещание восстановить его в рядах вооружённых сил, но реально сделать это могла лишь сама армия либо очень влиятельные люди в правительстве. Если клиентом Стива была армия, его задержка на орбите объяснялась тем, что он дожидался, когда ему доставят необходимое оборудование. Отсюда вытекало два вывода. Во-первых, Где-то неподалёку от Тихой находится база вооружённых сил или корабль ВКС. Слишком быстро решили вопрос с доставкой. Во-вторых, армия в данном деле предпочитает действовать скрытно. Иначе им ничего не стоило бы надавить на местное отделение СОС и вытряхнуть из них всё что угодно. Последний вывод совпадал с наличием у Шарпа прикрытия в виде официального заказчика Сиднейского института. Здесь я прервал ход своих рассуждений и, обозвав себя недоделанным сыщиком-любителем, занялся более полезными делами. Призвал Кэт, и мы пошли в рубку рейнджера обсудить с Биосом детали предстоящего переноса лагеря на другое место, возможно, на другой континент. В тех широтах, где мы находились сейчас, начинался сезон дождей, а у нас не возникало желания сидеть по уши в грязи.